Глава 18. Мы пришли туда на второе утро после исчезновения Тука. Пришли и сразу же поняли, что мы пришли, что вот, наконец, перед нами то место, к которому мы с таким трудом и так бесконечно долго шли. Забравшись по небольшому склону вверх и увидев, что там в низине, где тропа ныряла вниз, проходя между двумя огромными утесами, были ворота, которые мы тут же определили как вход в то место, которое мы так хотели найти. Мы не испытали большого восторга. Позади нас высоко в небо возносились горы, те самые горы, которые там в городе казались нам лишь лиловым мазком, изредка мелькавшим на горизонте. Лиловый цвет не исчез. На эту синюю землю начали опускаться сумерки. Все казалось таким правильным. Эти горы, этот проход, это чувство, что мы наконец пришли, что я даже заподозрил во всем этом что-то не то. Хотя, хоть убей, я бы не мог сказать, что именно и почему. «Ухарь!» – сказал я, но ответа не услышал. Он стоял рядом с нами так же тихо и неподвижно, как и мы. Ему, наверное, тоже все казалось идеально правильным. «Пойдём», — сказала Сара, и мы пошли, шагая вниз по тропе к величественному каменному порталу, обращённому в сторону гор. Когда мы достигли этих ворот, образованных двумя высокими утёсами, между которыми и пролегала наша тропа, мы увидели табличку. На этой металлической пластинке, прикрепленной к одному из утёсов, было с дюжину разных рамочек с надписями, сообщавшими, как мы решили, одну и ту же информацию на разных языках. Одно из сообщений, написанное буквами из разных алфавитов, что было характерно для космического жаргона, гласило «Добро пожаловать всем биологическим существам. Роботам, синтетическим формам и элементам всех сортов вход воспрещен. Запрещается также приносить с собой инструменты и оружие, даже самое простое». «Мне все равно», — сказал Пейнт. «Я могу побыть и в компании с нашим великим громыхалой Барматалой» который так хорошо рифмует слова и я присматриваю очень старательно за щитом мечом и винтовкой умоляю не задерживайтесь ибо после долгого пребывания у меня на спине биологических существ я дрожу от дурных предчувствий в их отсутствие в настоящей протоплазме есть странное успокоение мне это не нравится сказал я мы что голыми должны идти дальше но это же то место сказала сара на поиски которого мы и отправились. Мы не можем нарушить такое простое правило. Там мы будем в полной безопасности. Я чувствую это. Неужели вы, Майк, не чувствуете, что там безопасно? Чувствую, чувствую. Но все равно мне это не нравится. Как можно полагаться на чувства? Мы же не знаем, с чем там встретимся. Мы же не знаем, что нас там ждет. А что, если мы не обратим внимания на эту табличку? бип Пропищала табличка или утес, или еще что-то. Я обернулся и увидел, что на табличке, где были правила, появилась новая надпись. «Управление не несет ответственности за последствия сознательного нарушения правил». «Эй, ты умник! Какие такие последствия ты имеешь в виду?» Табличка не соизволила ответить, но надпись не исчезла. «Мне все равно, что решите вы. Я иду». Я выполню их требования. Я не затем сюда пришла, чтобы вернуться назад. А кто говорит, что надо вернуться? бип пропищала табличка, и на ней появилась новая надпись. И не пытайся, ты умник. Сара поставила винтовку на землю, прислонив её к скале, на которой была эта табличка, расстегнула ремень патронтажа и бросила его на землю рядом с винтовкой. Пойдём, мухарь, сказала она. бип И новый вопрос. Многоногий? Он что, истинно биологическое существо? Ухарь гневно проухал. «Знаешь ведь ты, умник, я честно высяжен». «Бип! Но ты не один». «На строе!» – с достоинством сказал Ухарь. «Я теперь во второй ипостаси, намного предпочтительнее первой, но еще не готов к третьей». Надпись исчезла, и казалось, что там кто-то или что-то раздумывает. Это ощущалось просто физически. Бип, и на табличке появилась новая надпись. «Извиняемся, сэр, проходите». Сара обернулась и посмотрела на меня. «А вы?» Я бросил щит рядом с винтовкой, расстегнул ремень, на котором висел меч, и тот тоже упал на землю. Сара шла впереди, а я не возражал. В конце концов, всё дело затеяла она, и это она платила за всё. За сары семенил ухарь, а я шёл последним. Мы шли вниз по тропе, а вокруг становилось всё темнее, потому что уходящие вверх скалы не пропускали солнечного света. Мы шли как бы по траншее, которая в ширину была не больше трёх футов. Потом тропа вдруг резко свернула, и впереди мы увидели свет. Громады скал и узкой тропа остались позади а перед нами расстилалась земля обетованная».